Глава 11. Забытая крепость. Где-то в начале Третьей Эпохи, узнав о гибели лучших воинов могильного маховика на Севере, часть крепости решила выйти из-под власти императора. Они посчитали это хорошим днём для становления независимыми. К таким крепостям относилось и это, с высокими каменными стенами, закрытыми источниками внутри, почти неприступное. Теперь я почти уверен, что она могла бы и годы стоять на этой высоте против армии императора, и потому, скорее всего, могильный маховик тогда, давным-давно, был вынужден признать ее независимость. Оставался только один вариант, почему эта крепость стала руинами, как и множество других. Нечто погубило ее изнутри. Я поднимался вверх по выровненной кручине скалы. Эта тропа проходила здесь за тем, чтобы и всадники тоже могли подняться в замок. То и дело извилистая дорога петляла причудливыми полукольцами, то приближаясь к почти высохшему водопаду, то отдаляясь. А еще были зомби. Часть грибных обывателей крепости казалась совершенно безмозглой и бросались мне на перерез, прыгая вниз со скалы. Я даже поморщился, когда один из них с хрустом и очередным уи Упал на камни с большой высоты. Другие бродячие мертвецы восстали из числа стражников местного лорда, привитая им в жизни дисциплина не позволяла безрассудно погибнуть, и потому они приближались более осторожно, а не бежали напролом. Разрубая их ржавые кольчуги и доспехи, я оставлял в воздухе новые полосы грибных спор. Уже у самых ворот попались три сестры из темнолесья, одну из которых пришлось повторно успокоить. Она добралась до самых ворот, став жуткой баньши. Девушка кричала, чем должна была привлекать орды безмозглых зомби к добыче, однако из ворот замка никто не появился, что выглядело весьма необычно. И потому мне стало интересно, что там внутри происходит. Толщиной в мой кулак и длиною до локтя, обитые металлом створки осевших и завалившихся ворот, остались позади. Я оказался внутри крепостного двора. Впереди на булыжной мостовой лежали сотни латников дружины мертвого лорда, все ставшие остылыми. Все их доспехи покрылись копотью и частично оплавились от обрушившегося на них жара. Тела обратились в пепел. Осторожно проследовав вперед, я изучил это место. Встав в центре, откуда разлилось пламя, я осмотрелся. И мне открылась картина битвы. Похоже, здесь прошел жрец Хота. Абрамий Тул достиг середины двора. Как и я, он двигался от разбитых ворот. Только в прошлом, где-то на половину светового дня раньше. Почему я решил, что это был он? Все просто. Расколотая дубина жреца лежала на земле, недалеко от того места, где я встал. Мой цепкий взгляд начал подмечать мелкие детали, читая следы. Вокруг, то здесь, то там, лежала вся дружина лорда, не меньше. Целый гарнизон воинов, что защищал замок и не ожидал нападения со спины из замковой цитадели. Жрец дошел до середины, вдоль неподвижно лежащих тел, когда один из горожан зашевелился. «Мерзкое отродье!» — возвысил голос нераскрытый кулак титана Йоткеймана, вцепившегося в его ногу зомби. С остервенением приверженец хота истоптал голову напугавшего его мертвеца и разбил ее своим железным каблуком. Присев возле неподвижного тела, я видел, как наносились удары. Окончательный удар зомби принял от носка металлического сапога. Жрец прошел еще пару метров, когда понял, что сделал. Несметная армия пробудилась ото сна, подбирая свое оружие и щиты. Дружинники нарочито неспешно выкапывались из земли. Комья грязи медленно осыпались с их доспехов. Стражники обнажали древние мечи, местами покрытые ржавой коркой с лезвий сорвались и заблестели тусклые солнечные отсветы на стенах руин о, -о, -о, -о, о жрец разбил пару черепов латников своей дубины когда отскочив от заговоренного доспеха сотника она разлетелась на куски жрец закрыл рукой глаза огромное количество латников обступило жреца охота со всех сторон Они рубили и стреляли из арбалетов в его светлый щит, после чего барьер не выдержал и взорвался накопленной энергией от ударов. И если на поединке белого рыцаря и рыцаря Ульриха взрыв был слабым, то здесь целый гарнизон прикладывал немаленькие усилия, чтобы зарядить его. Последующий всплеск огня и ударная волна не заставили себя ждать. Они были такие, что вырвали все остатки деревьев в крепости и в мгновение ока сожгли всех нападавших. Тело жреца я нигде не видел, похоже, он выжил после этого и проследовал внутрь замковой цитадели. Я же решил прежде получше рассмотреть разрушение во дворе. Торговые ряды прилавков перемежались с выцветшими и обгоревшими вывесками мастеров. На двери лавки кожевника сохранилась записка, даже взрывная волна не смогла сбросить ее. «Закрыто. Приходите завтра». Видимо, то, что постигло несчастных обитателей, было в выходной день кожевника. Скорее всего, третий или седьмой день недели, если местный рынок работал по общепринятой внедрённой императором схеме. Здесь, возле лавки, в грязи, лежало тело зомби-дубильщика. горящий изумрудным светом в тени крепостной стены грибы забрали из него всю жизнь до того, как здесь кто-то появился. Я прошел дальше, изучив лавку местного травника. Некоторые из сушеных растений еще представляли интерес. Драконов корень, мандрагора и сталицвет легли на дно моей сумки. А сирене не тлило их, а свет йодкейма забрал остатки влаги. Возле прилавка лежала дровница. Похоже, торговец отапливал свой открытый прилавок. Зимой на таком не поторгуешь. Очень похоже, что торговля шла весной или осенью. Скорее всего, осенью, поскольку стража гарнизона находилась при параде. Даже сейчас я мог рассмотреть особые тканевые, почти истлевшие эполеты на окислившихся до ржавой пены на плечниках. Значит, все происходящее с крепостью было выходной день. Праздник даров осени. Оторвавшись от исследования времени гибели крепости, я подошел к каменному мосту, ведущему в замковую цитадель. На дне глубокого русла виднелись заговоренные, блестящие, как в первый день нагрудники груднике стражников. Похоже, бойцы прямо в латах упали или спрыгнули в ров. Все остальное уже поросло тиной и ржавчиной. Я отмел мысль спуститься вниз по крутым скалам и проследовал внутрь цитадели. Здесь без некогда привычного света факелов было особенно темно. Но я двигался по частично обвалившемуся проходу, достав свой ненасытный светильник. Впереди меня шел жрец. Вернее, я читал его следы. Вот жрец разбил кулаком череп особенно ретивого вурдалака. Вот его удар впечатался в стену, когда серный монстр увернулся. Вот то, что осталось от зомби. Дальше на полу лежал щит жреца. Он был расколот и пробит сразу в нескольких частях острыми когтями. Но в негодность он пришел не от этого. Сработала старая нажимная замковая плита-ловушка. И если бы не последний защитный предмет, лежать бы здесь жрецу хота пронзенному стрелами. Устройство замка оказалось достаточно прочным. Направо уходило ответвление для стойлов садников, а впереди виднелась огромная пиршественная зала. Видимо, жилые помещения и все убранство местного лорда находилось выше, на других этажах. Путь в стойло преграждала небольшая баррикада, препятствуя движению дальше по боковому проходу. Сверху на нее осело рухнувшее перекрытие, полностью изолировав конюшню от коридора. Я осмотрел следы от когтей. Похоже, что-то рвалось с той стороны наружу, и последние защитники замка старались обороняться, соорудив здесь эту преграду. В первые дни пророчества весьма часто бывало, что по незнанию люди без страха заражения употребляли в пищу осиренные продукты, превращаясь в остылых. Я посмотрел через щели. Очень похоже, что между пиршественной залой и стойлами есть кухня, и погрузка-разгрузка продуктов осуществлялись в конюшне цитадели замка. Я пришел по следам жреца охота до затененного тупика коридора. Справа стояли распахнутые ворота в самое просторное помещение цитадели. Где-то там, почти перед самым пиршественным залом, жрец получил ранение, и, судя по всему, из-за него не смог справиться с заданием, развернувшись назад. Хорошая попытка, жрец! Похоже, нераскрытый кулак Титана тоже догадался, что в крепости есть источник воды, и попытался войти в нее. Но не смог пробиться через чудищ. Впрочем, он сделал огромную работу, уничтожив стражников гарнизона замка. У меня бы это могло занять пару дней. Я заметил вторую линию крови, появившуюся прямо рядом. Очевидно, где-то в конце коридора, перед входом в пиршественную залу, приверженный сход развернулся и даже не решился применить исцеляющую магию. В чем же дело? Я приглушил зеленый свет, а потом и вовсе выключил его. Впереди, в самой зале, имелись окна. Там было светло. Капли крови доходили до порога и останавливались здесь, возле массивных дверей. Я осторожно приблизился и напряженно замер, всматриваясь вперед. О, я понял, почему он развернулся. По спине пробежал зловещий холодок. Пространство вокруг было мрачным, как перед грозой. Руки предательски вспотели, захотелось прочистить горло. Похоже, Дварфа не подвела его чуйка.